Глава 20. Я знаю. Последние 2 месяца статинянской войны Мун потратил недаром. В необычной для себя роли чрезвычайного посредника он находился в самом центре межзвёздных событий, и эта роль, к его собственному удивлению, пришлась ему по вкусу. крупных сражений больше не происходило, несколько мелких стычек, которые можно и не принимать в расчёт. За это время были разработаны пункты мирного договора между Калганом и Академией. Стейтен Торчал у себя в сомнике и делами занимался мало. Флот его был расформирован, владения за пределами Калгана получали автономию, и им было дано право провести референдумы.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 одним глазом поглядывая в пурпурную глубиб бакала с вином, он процедил сквозь зубы: "Ну, Хамир, вы теперь просто герой дня. Здорово вы всё обстряпали". И я, Васклик Нормун, и весело расхохотался. "Странно, вот уже несколько месяцев он не заикался".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 Турбор допил вино и сказал, «Ну, значит, все кончено, и кто бы мог представить себе такое десять месяцев назад? Мун слетал на Калган и вернулся. Аркадия побывала на Калгане и на Трентере и тоже возвращается домой. Была война, и мы ее выиграли, черт подери».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 Яросно воскликнул он: Я говорю о второй академии. О ней теперь ни слова не говорят. И если я прав, значит, предприняты все попытки, чтобы о ней и не вспоминал никто. И всё эта проклятая атмосфера триумфа, наполняющая этот мир непроходимых тупиц. Все так радуются и торжествуют, что возникает идиотское желание присоединиться. Ну что ж,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 Говорите, Хамир, сказал Дару. Только поосторожнее спить это, ми прошу вас. Я и сам порой не против поговорить красиво, но сейчас нам просто не до этого. Хамир моноткинулся на спинку кресла и аккуратно налил себе вина из графина, стоявшего рядом с ним на столе. Я был послан на Калган, начал он.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 к моим первоначальным знаниям о жизни Мула и о его времени, которые и так были не малы. Я добавил плоды напряжённого труда над первоисточниками, которых до меня никто в руках не держал. Поэтому у меня есть уникальная возможность судить о реальной опасности второй академии гораздо более реальная, чем у нашего возбудимого друга «Ну, а какова же ваша оценка опасности?» — буркнул Антар. «Нулевая». Короткая пауза. Эльвет Семик удивленно уточнил. «Нулевая? Нет опасности, что ли?» «Разумеется, друзья мои, никакой второй Академии не существует». Веки Антеро медленно опустились. Он побледнел, лицо его вытянулось, стало невыразительным. Мон продолжал, явно довольный тем, что был в центре внимания. И более того, никогда не существовало. И на чём же поинтересовался Дарол? Вы основываете это столь неожиданное заключение? Не стал бы называть его неожиданным. Все вы знаете историю поисков Второй академии Мулом, но что вам известно об интенсивности этих поисков, о том колоссальном упорстве, с которым они велись? У него были громадные ресурсы, и он их использовал до конца. У него только одно желание и было, и он ничего не добился. Никакой Второй академии найдена не было. Трудно ожидать, что она могла быть найдена, нетерпеливо прервал его Джоул Турбер. Она наверняка имела и иметь способы защиты от любопытных глаз и умов. Даже если это был такой любопытный ум, как ум Мула, могущественнейшего мутанта, не думаю, «Ну ладно, в конце концов, ведь не ждете же вы, что я вам за пять минут перескажу содержание пятидесяти томов отчетов. Все это согласно одному из пунктов мирного договора перейдет в ведение Исторического музея имени Селдена, и вы сможете с ними спокойно ознакомиться. Так же, как я. Собственными глазами прочтете и убедитесь. Уверяю вас, там черным по белому написано то, что я сказал». Нет, и никогда не было никакой второй академии. Семик поинтересовался. Ну и кто же тогда или что остановило мула? Ёлки-палки. А вы как думаете, что его остановило? Смерть его остановила, как в своё время остановит каждого из нас.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 энцефолограмме обработанных людей, которые нам в прошлый раз показывавал Ландер. Нет ничего проще. Сколько лет энцефографии? Нет, лучше поставить вопрос иначе. Насколько хорошо развита наука изучения нейронных процессов? Мы в самом начале пути, ответил Дарл. Попали в точку. Принято.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 на существование, который в своё время туманно намекнул Сэлден. Ах, вмешался Антер театрально заламив руки. Значит, вы всё-таки помните о Сэлдене. А я так понял, что вы про него напрочь забыли. Сэлден сказал, что вторая академия существует. И давайте всё-таки перестать от этого. А вы до конца понимаете все цели Сэлдена? Вы знаете, какие именно задумки были заложены во все его расчёты. До да вторая академия запросто могла быть выдуманным пуголом, жупелом, изобретение которого преследовало весьма специфическую цель. Почему, например, мы победили Калган? Как вы писали в последней серии статей Турбер. Турбер поёрзал в кресле,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 который был явно доволен, что у него всё так складно получилось. А я заявляю, что вы лжёте, отчётливо выговорил он. Хамир побледнел. Не считаю нужным реагировать и отвечать на подобные обвинения. А я вовсе не намеревался задеть ваше достоинство. Вы просто не можете не лгать. Вы даже не понимаете, что лжёте. Но тем не менее, Всё, что вы говорите, ложь. Семик, сидевший рядом с Антоном, мягко опустил руку на запястье молодого человека. Не надо так горячиться, юноша. Антон раздражённо стряхнул руку старика и крикнул: Как же вы все мне надоели? Сидят, смотрят и ничего не понимают.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 Он гладко говорит, он самоуверен. У него куча теорий, и чёрт бы меня подрал, он не заикается. Так что, это тот самый человек? Даже сам Монро рассеялся. Пилес Антер предложил более спокойно: а не стоит ли его обследовать? Как? спросил Дарон.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 Электроды были приложены на курчавой голове молодого человека. Он застыл в кресле, прикрыв глаза. Веки его слегка подрагивали. Дарл достал из ящика старый листок с прежней энцефалограммой Андора и показал ему. Ваш автограф, не так ли? Да, да, это моя энцефалограмма, сравните. Сканер выбросил на экран старые и новые линии.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 И все шесть ломаных линий слились в одну попарно. Удвоение отмечалось только в области более высокой амплитуды первичных волн. Удовлетворенный, спросил Антер. Дарол вежливо кивнул и занял его место. За ним последовал Семик, потом Турбор. И записи сравнения результатов происходили в гробовом молчании.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 скрикнул Мун. Рука Дарала легла на плечо Муна. Спокоен Мун. Вас обработали. Обработали они. Вспыхнул свет. Мун задравленно озирался по сторонам, пытаясь выдавить жалкое подобие улыбки. Вы шутите? Нет, вы точно шутите?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 они так же упорно должны скрываться внутри того мира, где они находятся, как сам этот мир в галактике. Турбер нервно подвигал скулами. Меня смущает ваше отношение к этому, Антер. Очень меня трогает ваше смущение, огрызнулся Антер. Да вы вокруг себя на Терминусе оглядитесь. Где мы находимся?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 Осторожно вмешался Семик. Калган, мы всё-таки одолели? Да, одолели. Сарданически парировал Лантер и бурно празднуем победу. В городах до сих пор иллюминации, фейерверки, по телевизору только об этом и орут взахлёб. Но сейчас, именно сейчас, когда мы снова ищем вторую академию, Каково последнее место, куда нам следует заглянуть? Правильно, Калган. И нихрена мы их не победили. Мы только пустили на воздух сколько-то кораблей, убили сколько-то тысяч человек, разрушили на части их империку, несколько подорвали их экономическую и торговую базу, но это все семечки. Я готов поклясться, что ни один из тех, кто действительно правит Калганом, нисколько не пострадал. Наоборот, они выиграли, поскольку теперь свободны от всякого стороннего любопытства. Ну, что скажете? Дарол. Дарол пожал плечами. Интересно. Я пытаюсь соединить сказанное вами с теми короткими словами, что мне передала Аркадия пару месяцев назад. Что? Было письмо? Поинтересовался он. И что же? Ну, не то чтобы письмо. Я пока и сам не очень понимаю. Всего 6 слов. Но это очень Очень интересно. Послушайте, вмешался Семик. Я всё-таки кое-чего не допонимаю. Чего именно? Семик заговорил, устало двигая губами, тщательно подбирая слова. Ну вот, например, Хамир Мон говорил, что Гэри Селден, грубо говоря, врал, когда утверждал, что основал вторую академию.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 Молодой человек. А к этому как относиться? Тоже шутка. В Раннё? Калган-то уж никак не на противоположном конце галактики. Антер был раздражён. Это второстепенный момент, и это запросто могло быть сказано и выдумано для того, чтобы их лучше обезопасить. И потом сами подумайте, какая могла быть реальная польза от того, что хозяева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 Но Хамир отчаянно кивал головой. Пять секунд спустя он принялся столь же отчаянно и яростно растирать затекшие кисти рук. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Даррел. «Отвратительно», — ответил Мун. «Но это не важно. Мне хотелось бы кое о чем спросить нашего молодого всезнайку. Я слышал почти все, что он сказал». И не дурно было бы услышать, что он думает о том, как же нам быть дальше. Наступила напряжённая пауза. Мун едко ухмыльнулся. Ну ладно, давайте представим, что Калган действительно вторая академия. И кто же на Калгане на самом деле они? Как вы собираетесь их искать? Как их опознаешь? Как и что можно с ними сделать, даже если вы их найдёте? А вот на этот вопрос легко ответить мне, сказал Даров. Рассказать вам, чем мы с Семиком занимались последние полгода, тем самым я сумею убить двух зайцев. То есть отвечу, Антор, на ваш вопрос, почему я всё это время не мог улететь с терминауса.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 И этим напрямую я не занимался, но подошёл к этому вплотную, вплотную, уверяю вас. Знаете ли кто-нибудь из вас, какова сама природа управления чужими эмоциями? В со времён Мула эта тема пользовалась колоссальной популярностью у писателей-фантастов, и были сочинены целые горы мукулатуры, которые, однако,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 и мне было бы понятно, что захват фотонов этой энергии может вызвать химическое изменение в некотором органе человеческого организма, который способен эти изменения уловить. Но, конечно, от этого я не стал бы способен различать цвета. Вам всё ясно. Хантер кивнул твёрдо, остальные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 Работал-то он вслепую, но догадывался, и вот теперь понял, что догадки его были верны. Он был доволен собой. Есть ещё порох в пороховницах. Антар ответил: Мне как будто ясно. Это устройство, продолжал Даров,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 Он улыбнулся и развёл руками. Турбор откинул назад голову и рассмеялся. Ха -ха, значит, всё кончено, всё позади? Господи Боже, наконец-то всё позади. Ну, сказал Даров, не совсем так. Как же это не совсем? Что ещё? А как же? Ведь мы до сих пор не обнаружили вторую академию.